Весенний лепит, не разнежит Сурово стиснутых стихов. Я полюбил железный скрежет Как афонических миров. В зиянии разверстых, классных Дышу легко и вольно я. Мне чудится в толпе согласных Льдин взгроможденных толчья. Мне мил из оловянной тучи Удар изломанной стрелы. Люблю певучий визгучий Лязг электрической пилы. И в этом мире мне дороже Всех гармонических красот Дрожь, пробежавшая по коже, Иль ужаса, холодный пот, Иль сон, где некогда единый Взрываясь, разлетаюсь я, Как грязь, разбрызганная шиной По чуждым сферам путия.